Юрий Винокуров «Вечная война» Книга вторая «Космодесантник» Пролог. Обращение автора. Все события и герои реально существуют в какой-то из реальностей. Любые совпадения с реальными личностями и существующими вселенными являются таковыми и сделаны намеренно. Однако из-за слабой памяти и отсутствия воображения у автора безбожно перевораны и искажены. Психическое здоровье читателей зависит только от них самих и их действий. Поэтому претензии в связи с ухудшением этого состояния после прочтения данной книги не принимаются. Активация протокола «Проверка удаленных точек доступа». Статус «Успешная активация». Анализ текущих данных. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Текущие данные не найдены. Смена протокола. Активация протокола «Сбор дополнительной информации о проблеме». Статус «Успешная активация». Подключение к удаленной точке доступа. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Невозможно найти точку доступа. Поиск решения. Загрузка аварийного протокола. Загрузка. Ошибка. Невозможно получить информацию. Ошибка. Система X554-TC02. Связь потеряна. Ошибка. Система X554-TC04. Связь потеряна. Ошибка. Система X554TC05, связь потеряна. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Перезагрузка. Информационная станция Вселенной-13. Система X554TC02. Боевая тревога. Всем подразделениям занят свои места согласно боевому расписанию. Капитан ВР-213.А3.535674 зонд бежал к центру управления. Станцию трясло. Точки от запуска торпед перемешивались с ударами от попаданий извне. Свет мигал, искусственная гравитация сбоила, генератор станции работал на пределе. Капитана очень удивило, что нападение было внезапным. Собственно, он и проснулся от воя сирены, сразу начались толчки от попаданий даже прежде, чем включился оборонительный протокол. Своих подчинённых он был уверен, каждый знает, что ему делать, и в данный момент все они выдвинулись на свои боевые посты. Это первая боевая тревога за год нахождения его подразделения на информационной станции. Среди наёмников и пиратов не было идиотов, решивших напасть на станцию, а ближайший военный конфликт находился за много световых лет отсюда. Честно говоря, служба здесь была скорее наказанием либо воспитанием для войсковых. Лично для капитана это было наказание. Вместо того, чтобы воевать с боевыми товарищами или проводить отпуск где-нибудь на тропическом курорте, он больше года безвылазно сидел на этом куске железа. Однако у армии был контракт, по которому она обязанала держать подразделение космодесанта на этой станции, и он был старшим представителем армии на данный момент. Зонд уперся в массивные двери центра управления. За весь год службы из этой двери никто ни разу не вышел. Но в любое время дня и ночи с находившимся внутри можно было связаться. Ангелы никогда не спали. Ангелы всегда служили системе. Кто бы они ни были и как бы они ни выглядели. Ходили лишь слухи. «Капитан Зонт прибыл!» Зажегся экран. На нём появился привычный размытый силуэт. «Приветствуй, капитан. В системе появились неопознанные суда. На вызовы не отвечают Ведут себя агрессивно. Вышли на расстояние прицельного выстрела и сразу открыли огонь. В данный момент мы ведем бой с превосходящими силами противника. 177 малых кораблей, предположительно десантных ботов, направляются в нашу сторону. Время контакта — 12 минут. «Что значит неопознанный?» — удивился капитан. Слышать подобное от слуг системы было как минимум странно. «Таких модификаций нет ни в одной из наших баз. Невозможно определить ни тип, ни принадлежность кораблей. Данные корабли не используются ни одной из известных нам раз. Самый крупный неопознанный объект превосходит самый большой известный корабль более чем в 20 раз. На экране появилось изображение. Огромный кубический объект находился в середине группы кораблей, гораздо меньших по размеру. При приближении камеры он производил совсем не угрожающее впечатление, а скорее странное. Он как кубик Рубика, состоял из множества кубов поменьше, причем разных размеров. К нему было пришвартовано или прикреплено множество кораблей неизвестной конструкции, платформ и неопознанных модулей. Всё это каким-то невероятным образом держалось вместе. Среди этой мешанины выделялось огромное количество боевых станций, как энергетических, так и кинетических, расставленных, на первый взгляд, в хаотическом порядке. Но, тем не менее, их было безумно много. Из этого исполинского космического конструктора в нашу сторону летели лазерные лучи, пучки плазмы, снаряды и торпеды. Рядом с этим монстром были семь отдельных кубиков поменьше. При ближайшем рассмотрении было видно, что они отделились от большого, то есть, по сути, являлись самостоятельными кораблями. Их поверхность покрывала куча надстроек и сооружений непонятного назначения, а также орудия. Много орудий. Ещё около полутора сотен кораблей, больше похожих на наши по размерам, но абсолютно не несоответствующие по типу, окружали эту громаду хаотичным роем. В нашу сторону летела стая небольших корабликов. Они отличались от десантных ботов космодесанта и чем-то напоминали небрежно обтёсанные бруски, причём все разного цвета. Вспыхивая дюзами, эти судёнышки летели с разной скоростью. Несколько штук отстали похоже, их двигатели заглохли. На глазах капитана два бота столкнулись. Сзади в них, отчаянно тормозя маневровыми движками, влетел третий, и все они взорвались в одной большой вспышке. «Что за чёрт у них там происходит?» Похоже, подлетающие суда не имели ни щитов, ни нормальной брони. Хватало одного-двух попаданий, чтобы их взорвать, либо вывести из строя. Несколько штук даже погибли от дружественного огня Куба. Но их было слишком много. И первые уже достигли станции. Прогремели взрывы. Пол затрясся. Связь пропала. Часть судов врезалась во внешнюю обшивку станции и взорвалась, проделав зияющие дыры в корпусе. Идущие за ними особо не пытались найти подходящее место для посадки. Они просто цеплялись за корпус какими-то тросами, где попало, или влетали внутрь сквозь огромные дыры, оставленные менее удачливыми собратьями. Капитан дал команду своим двум сопровождающим следовать за ним и побежал к ближайшему месту прорыва. Это был склад номер 17, в данный момент скрытый снаружи с помощью самоубийственного тарана. Два отделения космодесантников заняли позиции в коридоре снаружи, наведя оружие на двери склада. За дверью что-то гремело и взрывалось. «Дверь заблокирована?» — спросил капитан, у возглавляющего этот участок овороны Капрала. «Так точно». Левая часть двери покраснела, и через несколько секунд показался раскалённый язык голубого пламени, немедленно поползший дальше по периметру прохода. Капитан тщетно пытался связаться с остальными подразделениями. В эфире был только странный шум. «Как только дверь выбьют, огонь из всех столов, что чтобы там не показалось!» — приказал зонд. И добавил, оглядев напряжённые лица. «Никто, кроме нас?» Вырезанная часть заскрипела, вываливаясь вовнутрь, и с грохотом упала. Из дыма и пламени показалась крупная фигура в странных доспехах. На перевязи за спиной у него был здоровенный баллон, а в руках он держал длинноствольную штуковину с шипящим запальником на конце. Свободной рукой он приподнял вверх забрала шлема. Под ним оказалась широкая зеленая рожа с торчащими наружу здоровенными клыками, которая медленно расплывалась с кровожадной ухмылки. «Беса!» — по слогам, но вполне отчётливо произнесла рожа и навела своё оружие на оборонявшихся. «Огонь!» — заорал капитан, открыв огонь первым. Одинокого нападавшего слитный залп из двух десятков столов буквально разнёс в клочья, и тут же стопотом орёвом из отсека хлынули его товарищи. Стучали пулемёты, рявкали винтовки, сверкали лазеры. Выстрелы попадали в цели, прожигая зелёную плоть и дырявые грубые железные доспехи, однако на пол падали немногие. Остальные продолжали бежать, размахивая длинноствольными огнемётами. уничтожить их!» Внутри капитана нарастала паника. Этого не случалось с ним уже более двадцати лет. Нападавшие не заканчивались и не останавливались. Они рвались вперёд с маниакальной настойчивостью, ревят возбуждение, не обращая внимания на многочисленные попадания и потери товарищей. Глаза зонта невольно расширились. Стволы дюжины огнемётов нацелились на его подразделение «Кто же вы такие, мать его?» Остаток ругательства потонул в гуле огня, и бурлящая стена пламени поглотила десантников. Всего одна мысль промелькнула у капитана, прежде чем он превратился в живой факел. «Когда станция падёт? Как же он воскреснет?»